Глава 11. Как тесен мир. О чём это ты всё время шепчешься с Брантом? Отпивая глоток сагновала, поинтересовался Андрей. Ревнуешь? Состроев ему глазки, выглянув из-за края чашки, Азарнос спросила Кейла. Ну, как командиру корабля, мне как минимум нужно знать о взаимоотношениях среди экипажа. Ревнуешь? Поставив чашку на стол, с милой улыбкой констатировала Анна. Вовсе нет. Нет, значит. Ладно, нет так нет. Пожав плечами, легко согласилась Кейла. Вообще-то сейчас была её вахта, но Андрей решил составить ей компанию. Как-то не спалось. Возможно, от того, что рядом не было подруги, а может, просто одолела бессонница. У Кейла, кстати, тоже бывали такие заскоки, регулярно. Находиться всё время в ходовой рубке нет никакого смысла. Всё одно сканирование пространства, сбор и обработка данных производится из кином. Роль вахтенного сводится к принятию решения, если в таковом возникнет необходимость. Пока же Калуга просто висела в пространстве с вырубленными маршевыми двигателями. Ну как висела? Это в принципе невозможно. Так что они продолжали дрейфовать с какой-то там скоростью. Их фрегат разгонялся до скорости прыжка за 2 часа, а это непременно подразумевает под собой определённые перегрузки. Далеко не предельные, но всё же отдохнуть не получится. Да и с перемещением по кораблю не всё, слава богу, потому что всё время приходится сопротивляться нарастающему ускорению. Зато за 12 с половиной часов можно совершить 6 прыжков по две системы каждой. Подумать только, пробежать 60 световых лет на фрегате. С разведывательно-диверсионным кораблём они всё же сорвали джекпот. Вот только люди, не железные. Пребывание в состоянии постоянных перегрузок сказывается на здоровье не лучшим образом. Конечно, можно держаться и на стимуляторах, но это только на крайний случай. К чему злоупотреблять этой отравой, которая оставалась таковой даже в продвинутых внутренних системах? Есть два пути борьбы с этим недостатком. Первый растянуть разгон на длительный срок. Правда, в этом случае увеличивается расход топлива. В среднем теряется один прыжок. Второй, после очередного прыжка, подправить курс так, чтобы не влететь в какое-нибудь космическое тело, вырубить двигатели и устроить отдых. В этом случае работает только реактор. Но это уже мелочи. Время вахты в основном коротали в кают-компании. Несколько реже оккупировали лежемент в ходовой рубке. Из развлечений лишь голопроектор или книги. Виртуал доступен только в свободное время. И пока они его используют в основном для овладения новыми специальностями, хотя, конечно же, не обходится и без развлечений. Итак, чем вызван твой интерес к Бранту? не унимался Андрей. Он хороший парень, просто у него в голове слишком много лишнего, всякие глупости. Вот и хочу ему помочь. Ты в курсе, от чего он вообще согласился на твоё предложение? Романтика капера. Он всегда рвался туда, где по горячее. Просьба о помощи человека, с которым он на ножах, это ведь так благородно. И это тоже. Но главная причина в другом. Улис можно назвать горячей точкой. До появления призрачного рейдера Улис характеризовалась одним словом скука. Я же тебе говорил. И молодой человек, у которого бурлит кровь, требуя выброса адреналина, отправляется в такое захолустье. Зачем? Слишком молод, и ему нигде больше не светит получить под свою команду звеноистребителей, предположил Андрей. Именно. И мало того, с ним не стали продлевать контракт как с сержантом, только как с простым пилотом, на что он не согласился. Соответствующая пометка об этом имеется в его резюме. Ты не читал его резюме, не спрашивая, а скорее констатируя, произнесла она. Я знаю, кто он и с чем его едят, так что он ищёл нужным. А надо было бы. Ведь в внелестной оценке его командирских качеств есть и моя вина. Не заполучить бы мину замедленного действия. Именно её ты и получил. Набрадовала она его. Вот даже как. Это уже третья станция, где он пытается найти себе место. Его резюме висит на портале наёмников уже 3 месяца. Предложения были, но всё больше какие-то сомнительные. Догадайся, кого он больше всего винил в случившемся. И ты знала, но за 3 дня, что мы проторчали на Шишконе, ты не посчитала нужным уведомить меня. А зачем? Чтобы ты избавился от нормального парня и отличного пилота? Ну, знаешь ли, иметь такое чудо у себя за спиной. Я повторяю, он нормальный парень. Да, злобился, и да, согласился на наём, чтобы подгадить тебе. Но я работаю с ним. Ты помнишь, я же психолог. И поверь, я ослеплю из него достойного офицера, за возможность нанять которого ещё будут драться. У Бранта большой потенциал. Если только он не сольёт меня до того, как ты закончишь его обработку. В спину он тебе уже не ударит. Ты даже не представляешь, с каким энтузиазмом он работает над собой. Значит, психолог. Ну, я богрика. Это у нас в крови. Пожав плечами и вновь одарив его милой улыбкой, ответила она. Надеюсь, ты всё же знаешь, что делаешь. Ладно, пора будить парней, приводить себя в порядок и в путь. Каких-то пара прыжков, и мы на месте. К своей цели они двигались без спешки, и учитывая, что до неё было добрых 800 световых лет и требовалась дозаправка, в пути они были уже трое суток. Для окалуге это даже не, не торопливо, а черепашьими темпами. Они не час и не два ломали голову над вопросом поимки этого проклятого богрейца, и смущало команду вовсе не то, что тот бороздит пространство на исминце, что подразумевает под собой не только более мощное вооружение, но и наличие полного отделения абордажной команды. Куда занятней было понять, как, а главное, где его искать. Уж больно обширным был сектор ответственности адмирала Райдана. Рассматривался даже вариант с использованием осликов в качестве наживки. Правда, от этого быстро отмахнулись. Глупость. Не станет богреец размениваться на такую мелочату, когда есть возможность щипать крупные корабли. Поэтому от грузовика решили избавиться. Решение подсказало Кейла. Коль скоро эта ган практикует получение выкупа за своих пленных, То и искать его нужно там, где он непременно для этого появится, то есть на тронке, негласной, но общепризнанной нейтральной станции, где и проворачивались подобные сделки. Никто не вёл боевых действий или спецопераций как в самой системе, так и в соседних с нею. Подобное место было выгодно всем. Именно к этой системе они сейчас и направлялись, а пока зависли для отдыха в десятки световых лет от неё. Заодно прошли адаптацию, переведя корабельное время на станционное, чтобы не чувствовать себя варёными мухами средь бела дня. Часно приведение себя в порядок и на завтрак. Два на разгон, лёгкая эйфория, и вот они уже в системе Тронка. Ещё каких-то полтора часа, и они уже толпятся у переходного шлюза. Оставаться на корабле не у кого желания не было. Правда, Андрей и не думал оставлять корабль без присмотра. Андроиды и дроид были приведены в полную боевую готовность, чтобы пресечь любые несанкционированные проникновения. Подумаешь, ни о чём подобном никто никогда не слышал. Совершенно безопасных мест не бывает, в принципе, как и кристально честных людей. Так что поостеречься не помешает. Господин, ну как дети? Ведь знаем уже, что объекта тут нет, а значит, придётся загорать, поджидая его прибытия. Может даже целый месяц. Ещё и надо есть, тут всё успеет. Хмыкнув, заметил Келелиднёв, наблюдая за тем, как вся троица рванула куда-то по широкому коридору с множеством бутиков по правую руку. Тронко производила впечатление, причём ничуть не уступит той же Талаханке, пусть у их владельцев и разные источники доходов. Тронка изначально проектировалась как станция, а потом была минимум вдвое больше и с существенно лучшей планировкой. Для её создания владельцу пришлось основать собственную корпорацию с полным циклом производства металлоконструкций. Да, начиналось здесь всё, как и везде, со списанного крейсера, но от него уже давно не осталось ни единого винтика, разве что какие-нибудь детали из переработанных частей старичка. Куда пойдём? беря его под руку, поинтересовалась Кейла. Можно, конечно, и в ресторан, но как-то банально, не находишь? Отнюдь. Здесь все продукты только свежие. Не размороженные, а именно свежие. Ты не в курсе, что два нижних яруса станции отведены под сады, растениеводство, животноводческие и птицефермы. Признаться, не знал. Теперь знаешь. И, кстати, когда будешь угощаться дамустейком, постарайся не выказывать удивления. Всё настолько дорого? Ну, здесь имеются заведения различной ценовой категории. Но ты ведь не поведёшь меня в какую-нибудь забегаловку. Помнится, кто-то рвался в космос за приключениями, именно свою аппетитную попу, а не за роскошь его. Брось, одно другому не мешает. Ладно, но тогда с тебя небольшая помощь и консультация. Легко. Хочу прикупить Бранту базы по психологическому подходу в работе с личным составом, ну или что-то в этом роде. Проникси моим рассказам? Просто подумал, что это может послужить мостиком в наших взаимоотношениях. Хороший шаг. Я как раз обещала подобрать ему необходимые базы. Но куда предпочтительнее, если это сделаешь ты. Вызывая по сети игровые карты такси, заметила она, Обучающие базы продавались в обычном бутике с соответствующей рекламой. Но от этого они не переставали быть сертифицированными и отвечать всем требованиям. Никакого контрафакта тут не было и близко. Владелец тронки строго следил за своей репутацией, какими бы ни были тут подводные течения. Кейла сразу же затребовала базы богрийских разработчиков. Долго перебирала список, после чего сделала заказ, который Андрей тут же и оплатил, при этом не забыв скрипнуть зубами и чуть придушить свою жабу. Дорогая, получил футляр с кристаллами и распрощался с продавцом. Мне показалось, или там и впрямь больше необходимого. Когда они вышли наружу, поинтересовался он: "Больше, конечно. Неужели ты собираешься оставаться на прежнем уровне? Тебе нужно расти". обогрейские базы, потому что вы приуспели в психологии настолько, что другим и не снилось. Ты знал, обличительно ткнув в него пальчиком, Игрива произнесла Кейла. Ну что, теперь в ресторан? Подозреваю, что это будет очередное испытание для моей персональной жабы. Если мне не изменяет память, об этом я тебе уже говорила, сделав Книксон озорно подтвердила она. Чёрт, как же она была в этот момент хороша в своём зелёном платье. Просто умопомрачительно. Какой там ресторан? Примяком в их каюту или гостиничный номер. Спокойно. На самый крайний случай в любом заведении общепита найдётся укромный уголок. Проверено. Проклятье, хоть бы это никогда не заканчивалось. Как же ему хотелось, чтобы каждый раз при взгляде на неё У него перехватывало дыхание, а под ложечкой разливалось тепло. Влюбился да как мальчишка. И будь он проклят, если несмотря на весь свой жизненный опыт, не считает себя счастливым. Обед удался на славу, что не говори, но дороговизна заведения слегка выкрывалась виртуозностью поваров. Покончив со второй переменной блюд, они уже присматривались к коридорчику, ведущему в туалетную комнату. И именно в этот момент Андрей вдруг увидел знакомое лицо. Господи, безбрежный космос, человечество расселившееся в множестве галактик с общим населением в сотни миллиардов, умопомрачительные расстояния, но как же тесен этот мир. И вообще-то Андрей предпочёл бы сделать вид, что никого не заметил, но не вышло. Какие люди и без охраны, подойдя к нему, поздоровался Пашнагов. Ирина, сопровождавшая молодую пару с годовалым ребёнком, только кивнула издали, после чего они начали рассаживаться за столиком. "Здравствуй, Сергей", поднявшись, поприветствовал его Андрей. "Знакомься, мой первый помощник, пилот и близкая подруга Кейла. Сергей, тот самый, о котором я тебе рассказывал. Что-то мне подсказывает, что вы для него не просто близкая подруга, хмыкнув, заметил Пашнагов. А потом вдруг выкинул фортель, склонившись и поцеловав ручку девушки. И она восприняла это как должное, разве только слегка и нарочито вопросительно вздёрнула бровь. Не спрашивайте. Скажем так, имею кое-какой опыт. Так что по роду вижу сразу. Негативный опыт, с достоинством поинтересовалась Кейла, с улыбкой положительной, причём настолько, что порой так и тянет блеснуть своей голантностью. И у вас получилось, с лёгким поклоном заверила она. Какими судьбами здесь? переключаясь на Андрея, поинтересовался Пашнагов. Нам нужен новый член экипажа. А как вы знаете, с кадрами, которым можно доверять, у Андрея имеются определённые трудности, вместо Люднёва заговорила Кейла. Поэтому решили приобрести боевого раба, если тут таковой найдётся. Раба? искренне удивился Сергей. Ну, я же не собираюсь загонять его на плантацию. Будет равноправным членом экипажа. Зато не предаст и не ударит в спину, поддержал Андрей официальную версию их пребывания на станции. Боевые рабы редкий товар, который ценится не только у багрийцев. Многие капитаны, если есть возможность, готовы приобрести себе такого бойца. И по закону всё чисто, так как с ним заключается самый настоящий контракт. Ну что же, это твои тараканы, пожав плечами, заметил Сергей. Как там Кэтти? поинтересовался Андрей. У неё всё нормально. Работает в корпорации, заочно учится в институте. Вроде бы даже замуж собралась. Рад за неё. Само-то тут какими судьбами. Да на баржу моей приёмной дочери Клэрре напал один багрийский капер, захватил всю семью. Вот приехал их выкупать. Пашнагов сказал это таким тоном, что не приходилось сомневаться, капер об этом ещё сильно пожалеет. Андрей невольно даже прикинул, а ни на одного ли и того же капера они нацелились. В свете этой встречи подобные совпадения вовсе не кажутся фантастическими. Но потом сообразил, что это не так, ведь Эдагана всё ещё нет на станции. Что бы там ни говорили, но камер с невольниками на тронке нет. Пленников могли содержать только на борту корабля и никак иначе. Красивая пара вновь вклинилась в разговор Кейла. Ваш сын сильно на вас похож. И тор не мой сын. покачав головой, возразил Пашнагов. Клайра моя приёмная дочь, он её муж, они оба салоянки. Хм, в таком случае она тайно в вас влюблена, коль скоро выбрала себе мужчину так сильно похожего на вас. Было дело, но это уже пройденный этап. Из-за такие поползновения она уже получила по ниже спины. Вероятно, она и впрямь держит вас за приёмного отца, если простила подобное. Её аристократическое происхождение видно невооружённым взглядом. А лаянц Цзе же весьма болезненно реагирует на вопросы чести. Вы проницательны и обладаете обширным кругозором, одобрительно заметил Пашнагов. "Самую малость", сбрасывая с себя маску светской львицы, озорно ответила она. "Прошу простить, но я пойду к своим". "Разумеется", вновь обменявшись рукопожатием, ответил Андрей. И что решаем? Поинтересовалась Кейла, явно намекая на туалетную комнату. Облом, с кислой миной произнёс Леднёв. Что так? Сергей и его жена русские, а у нас подобная раскрепощённость не в чести. Господи, пленники собственных предрассудков. Тогда заканчиваем и идём на корабль, пока эти трое Ахламоновых не вернулись. Идём? Тут же с готовностью вскочил Андрей. Тронка, большая станция, и расстояние здесь солидное, поэтому предпочли вызвать гравикар. Нетерпение съедало обоих, что и говорить, успели исголодаться друг по другу. Андрей, а почему Пашнагов скрывает, что муж его приёмной дочери его сын? Поинтересовалась Кейла, когда они оказались в салоне гравикара. "Дос да чего ты взяла, что он его сын?" Конечно, чем-то похож, но влюблённость девушки в самого Сергея вполне объясняет её выбор. Во-первых, внешнее сходство куда более выраженное, чем ты себе это представляешь. Во-вторых, характерные жесты, повадки, мимика, даже того, что я успела рассмотреть, уже достаточно, чтобы подразумевать родство с высокой долей вероятности. Поверь, я знаю, о чём говорю. Да такого не может быть. Орико вывозят с земли безнадёжно больных, только так и никак иначе. Если бы они были больны оба, их, конечно, могли вывести вместе, но тогда и смысла никакого вскрывать родство. Это совпадение, и никак иначе. Уверен? Более того, я знаю это точно. Ладно, легко согласилась Кейла, закрывая вопрос. На борту их ожидало разочарование, видя сержанта Бранта. Парень от чего-то решил вернуться на корабль, предоставив желтого и бессонного самим себе. Как следовало из его заявления, он столько не выпьет. И судя по его виду, он недавно принял отрезвляющий коктейль. Не ожидал Андрей, что Юра окажется поклонником Бахуса. В злоупотреблении вроде бы замечен не был, но с Желтовым они всё чаще и чаще отправлялись на дегустацию спиртных напитков. "Демито, что, касаясь сажинь в плечах?" Юра значительно уступал ему в сложении, но пасовать не собирался. Хорошо хоть не приходилось опасаться хронического алкоголизма. Регенерационная капсула и не с такой бедой способна справиться. "Бранд, у меня для тебя тут есть подарок", открывая футляр и выкладывая перед ним коробки с кристаллами бас, произнёс Леднёв. Продавец пообещал, что со взводом этих хохломонов легко не будет. Парень даже не пытаясь скрыть своего разочарования, посмотрел на Кейлу. Но она и не подумала тушиваться, а отрицательно покачала головой и произнесла: "Я ему ничего не говорила. Он сам захотел их тебе купить. У меня лишь спросил совета. Можешь мне не верить, но думаю, что поверишь, мы ему и скину". Солонуя доступ Бранту к бранток файлам с момента схода с борта корабля. Не нужно, залившись густой краской, отказался Брандт. Спасибо. Сколько я тебе должен? Считай, что я вернул тебе долг. Они стоят гораздо больше. С процентами. Мир, протянув руку, поинтересовался Андрей. Мир, смущённый и как-то по-детски улыбнувшись, произнёс парень. Ладно, ты тут трезвей, а мы пойдём ещё погуляем. Решительным тоном произнесла Кейла и потянула Андрея к выходу. В гостиницу, уже покинув корабль, поинтересовался Андрей. И быстро, нетерпеливо подтвердила она.